Карлсон — лучший в мире ночной проказник. И вот, наконец, в щель почтового ящика кто-то просунул проволоку. Собственно говоря, малыши Карлсон этого не увидели, потому что в тамбуре было темно. Хоть глаз выкали, а услышали. Раздалось полязгивание и скрежет, так что сомнений быть уже не могло. Вот они долгожданное филе и руле. Все это время малыш и Карлсон просидели на корточках под круглым столиком в прихожей и ждали. Так прошло не меньше часа. Малыш уже задремал, но он разом проснулся, когда в ящике что-то заскрежетало. «Ой!» Вот сейчас все начнется. С него мигом слетел всякий сон. Ему было так страшно, что по спине забегали мурашки. Карлсон решил его ободрить. — Гей-гоп! — прошептал он. «Гей -гоп — Гей-гоп! Подумать только, что с помощью простой проволочки можно так легко сдвинуть собачку. Потом дверь осторожно приоткрыли, и кто-то проскользнул в нее. Кто-то был здесь, в тамбуре. У малыша перехватило дыхание. Это и в самом деле было невероятно. Послышались шепот и тихие шаги. И вдруг раздался грохот. О, что! То за грохоты два приглушенных вскрика и только когда карлсон под столом зажег свой фонарик и тут же его снова потушил но на краткий миг луч света упал на наводящую ужас устрашающую смертоносную мумию которая стояла прислоненная к стене и зловещие улыбки с Калило зубы, зубы дяди Юлиуса, и снова крики, на этот раз более громкие. Все дальнейшее произошло как-то одновременно, и малыш не смог ни в чем разобраться. Он слышал, как распахнулись двери, это выскочили из своих комнат дядя Юлиус и фрекенбок, и тут же он услышал чьи-то шаги в тамбуре. Карлсон потянул мамочку к себе за поводок, который он надел ей на шею, и она с глухим стуком упала на пол. Потом он услышал, как бок несколько раз повернула выключатель, чтобы зажечь свет в прихожей, но он не зажигался, потому что Карлсон выкрутил все пробки на предохранительном щитке на кухне. — Проказничать лучше в темноте, — сказал он. И вот Фрёкинбок и дядя Юлиус беспомощно стояли, не зная, как осветить прихожую. — Какая ужасная гроза! — сказала Фрёкинбок. — Всё так и грохочет! Неудивительно, что решили выключить электричество. — Разве это гром? — спросил дядя Юлиус. — А я считал, что это нечто... «Совсем другое!» Но Фрёкинбок стала его уверять, что это наверняка гром, она не может ошибиться. «Да и что бы это ещё могло быть?» — спросила она. «Я думаю, что это опять пришли к нам сказочные существа. Нынче ночью у них здесь встреча», — объяснил ей дядя Юлиус. Собственно говоря, он сказал: "Шкашечные шушиша", -шу -шу", потому что он стал вдруг шипелявить. Он ведь остался без зубов, догадался малыш, но тут же об этом забыл. Он мог думать только о Филе и Руле, где они убежали? Он не слышал, чтобы хлопнула входная дверь. Вероятнее всего, они стоят где-то в тамбуре, притаившись в темноте. Может, спрятались за пальто, висящее на вешалке? Вот до чего ж страшно! Малыш придвинулся как можно ближе к Карлсону. «Спокойствие, только спокойствие!» — прошептал Карлсон. «Скоро мы их снова поймаем!» «Да, конечно! Что-то ишь двух!» — глубокомысленно сказал дядя Юлиус. «Но шить в доме штала...» — Невожможно! Потом они оба, дядя Юлиус и Фрёкенбок, исчезли каждый в своей комнате, и снова воцарилась полная тишина. Карлсон и малыш сидели под столом и ждали. — Прошла уже целая вечность, — подумал малыш. Снова послышалось... ...и... Сперва прерывисто и слабо, но потом эти звуки настолько окрепли, что стало ясно. Дядя Юлиус и Фрёкенбок опять погрузились в глубокий сон. И вот тогда притаившиеся в темноте Филли и Рули снова двинулись в путь. Слышно было их дыхание. Ужас охватил малыша, и тут они зажгли фонарик. «Да, представьте себе, у них тоже был фонарик!» И луч света запрыгал по прихожей. Края скатерти свисали низко, но все же Филе и Руле легко могли обнаружить под столом их троих, его, Карлсона и мамочку. Малыш зажмурил глаза, словно он думал, что становится от этого невидимым, и затаил дыхание. Шепот Филе и Руле раздавался совсем рядом. «Ты тоже видел привидения?» — спросил Филе. «Еще бы!» — подхватил Руля. «Белый призрак! Он стоял у этой стены, но теперь исчез!» «Ни в одной квартире в Стокгольме нет столько привидений, как здесь! Это мы с тобой давно знаем!» — сказал Филе. «Давай смотаемся отсюда, а! Да поскорей!» — предложил Руля. Но Филе не согласился. «Ни за что на свете!» «Ради десяти тысяч я готов сражаться не только что с одним, а с целым десятком привидений! Заруби себе это на носу!» Он тихо поднял стулья, к ножкам которых была прикреплена веревка от капкана, и аккуратно поставил их на прежнее место, чтобы они не валялись под ногами, если придется отсюда бежать без оглядки. При этом он обругал живущих здесь детей. «Что за дурацкие шутки?» «Надо быть поосторожней! Я и так весь в синяках и шишках!» И он снова стал шарить лучом фонарика по всем углам. «Давай поглядим, где что расположено, и начнем искать!» — сказал он. Луч опять забегал по прихожей, и всякий раз, когда он приближался к столу, малыш жмурился и весь сжимался в комок. Он ужасно отсидел себе ноги, они стали как деревянные. Ему казалось, что они не помещаются под столом и вылезают из-под скатерти. Фили и рули могут их увидеть. К тому же он заметил, что Карлсон снова занялся мамочкой. Свет фонарика убежал от них, под столом было темно, но все же... Не настолько, чтобы малыш не увидел, как Карлсон вытащил мамочку и поставил спиной к столу. Когда луч карманного фонаря вернулся назад, он упал ей прямо в лицо, осветил ее ужасный оскал. И тогда снова раздались два вопля ужаса, а потом шаги в сторону входной двери. Тут Карлсон оживился. Пошли. Шепнул он малышу на ухо и пополз, волоча за собой мамочку, через всю прихожую и исчез в комнате малыша. Малыш едва поспевал за ним. «Какие гадкие люди!» — сказал Карлсон и притворил дверь. «Не умеют даже отличить мумию от привидения. Это, по-моему, просто гадость!» Он осторожно выглянул и стал прислушиваться, стараясь понять, что происходит в темной прихожей. Малыш тоже прислушался. Он надеялся, что сейчас хлопнет входная дверь, но этого не случилось. Филя и Руля были здесь. Они тихо шептались. — Десять тысяч крон! Руля, не забывай об этом! Учти, никакие привидения меня не остановят! Они довольно долго перешептывались. Карлсон весь превратился в слух. «Пошли в комнату, дядюшки!» — сказал он. «Гейгоп! Сейчас позабавимся!» Он схватил мамочку на руки и уложил ее в постель малыша. «Хайсан, хапсан, мамочка! Ну вот, наконец-то ты можешь поспать как человек!» — сказал он и подоткнул ей одеяло, как мама подтыкает одеяло, укладывая спать своего ребёночка. Потом шепнул малышу. — Погляди, разве она не мила? Он осветил мумию карманным фонариком и одобрительно похлопал её по щеке. Потом взял покрывало, которое бок сняла с кровати, когда приходила к малышу и, аккуратно сложив, повесила на спинку стула и тоже накинул его на мамочку чтобы она не замерзла, — подумал малыш и захихикал. Казалось, под всем этим лежит и безмятежно спит толстый мальчишка, потому что мамочка была прикрыта с головой. «Привет, малыш!» — сказал Карлсон. «Теперь, пожалуй, ты можешь немного поспать». «Где?» — опять удивился малыш. К тому же при виде мамочки у него пропал всякий сон. «Не могу же я лечь в кровать рядом с мумией?» «Нет, но под кровать...» — Можешь, — сказал Карлсон и полез первым, перекатываясь словно ежик. Малыш за ним.